что ты послужила пешкой в игре высших сил, и твое мнение никого не интересует. Но девушка сдержалась, лишь до боли впилась ногтями в свои ладони. «Прекрати!» — мягко попросил Делеон. «То, что ты сильно в свое время пострадала от Ракнара, не дает тебе права огульно обвинять всех имперцев». «Значит, ты еще не спрашивал у неё, каков Демиан?» «В постели!» — небрежно кивнула в сторону эвелины женщина. «Ну-ну! Полагаю, тебя ждет большое разочарование в собственной тени, когда ты узнаешь, понравилась ли ей инициация!» «Хватит!» — в голосе гончей на этот раз прозвучал металл. ира пожалуйста, хватит! Это становится навязчивой темой для тебя! К тому же я не об этом хотел с тобой поговорить!» «Конечно, любимый!» — сразу же пошла на попятную женщина. «Я внимательно тебя слушаю». «Ты знаешь, что только сильный маг может сдержать зверя в укушенном!» — продолжил Далеон после продолжительной паузы. «Я не собираюсь терять свою тень. Слишком много сил потратил на ее возволение с берега мертвых» поэтому рискну сразиться с перекидышем в ее теле. — Вот как? — с нарочитым равнодушием в голосе протянула Ира. — Не понимаю. Я-то тут при чем? Ты хочешь услышать мое мнение? — Думаю, ты уже знаешь, каким оно будет. — Знаю. — позволил себе слабую усмешку мужчина. И тут же посерьезнел. Я просто пытаюсь объяснить тебе, что все время до превращения и, пожалуй, пару дней после Эвелина проведет в моей комнате. Мне нужно полностью контролировать ее, дабы быть уверенным, что она не натворит глупостей. — Исключено! — тут же отозвалась женщина. — Я против. Я не позволю, чтобы какая-то шлюха влезла в нашу постель. «Причем тут наша постель, Ирра?» с измученной улыбкой спросил Делеон. «Я вообще предполагаю, что эту неделю нам лучше провести по отдельным комнатам. Незачем тебе присутствовать при стой некрасивом зрелище». «Не решай за меня!» — почти закричала Ирра. «Отлично ты придумал. Значит, меня спровадишь подальше, а сам развлекаться с ней будешь». «Дорогая!» Мужчина встал и подошел к подруге, которая яростно кривила уголки губ. Сел перед ней на корточке и взял ее ладони в свои руки. «Ну, что ты придумываешь? Она ведь моя тень. Никто и ничто для меня. Просто девчонка, которая из-за своего загадочного прошлого кажется мне чуть интереснее остальных». «Неужели ты думаешь, что она может соперничать с тобой в моем сердце?» «Тогда убей ее!» — моментально отозвалась женщина. «Ты же знаешь, я была против того, чтобы эта особа вошла в наш дом. Теперь и ты видишь, что она не сумеет совладеть со зверем внутри себя. Зачем рисковать? Просто прикончи ее, и дело завершено. Больше никаких скандалов и разногласий. Без нее будет спокойнее». «Да и твои ученики обрадуются. У них появится значимый стимул в обучении. Стать тенью старшей гончей не каждому суждено».